16. Шесть пращуров. 28 августа 1936 года. Паха Сапа спускается с нижней ступеньки из 506, ведущих на вершину горы Рашмар, и чувствует, как на него накатывает волна непреодолимой усталости. Ему приходится отойти в сторону и ухватиться рукой за перила, чтобы не упасть. Другие рабочие, большинство из них на тридцать или сорок лет моложе него, прыгают, шутят, скачут по лестнице, толкаются, шлепают друг друга, кричат, спеша на парковку. Сейчас шесть часов вечера, и прямые солнечные лучи скрылись за зубчатым южным торцом горы, но волны жара от белого гранита бьют по хасапу словно кулак с пышущими жаром костяшками. Он провел наверху всю долгую пятницу. Висел в люльке, перемещался от одной площадки к другой в основании трех существующих голов и четвертого поля белого гранита, подготовленного к работе. Из него будут высекать голову Рузвельта. Но сокрушительное цунами усталости и изнеможения добралось до него только теперь. Он знает, что это рак съедает его. Усиливающаяся и расширяющаяся боль уже некоторое время донимала его, но он был к ней готов и мог с ней совладать. А нынешняя внезапная слабость. Что ж, ему 71 год, но никогда прежде он не испытывал такой слабости. Никогда. Паха Сапа трясет головой, чтобы прогнать ее, и с его длинных, все еще черных косичек капает пот. Старик! Августовские цикады трещат громко, в ушах у него гудит, и потому поначалу Паха Сапа даже не понимает, что это зовут его. «Старик! Билли! Эй, словак!» Это мистер Борглум, который стоит между сараем с лебёдками и дорожкой на парковку. Паха Сапа отпускает перила и поднимает усталую руку. Они сходятся на площадке вблизи кричащих, смеющихся рабочих, которые выстроились в очередь к кассе. «Ты здоров, Билли?» «Конечно. У тебя вид... Нет, бледный, пожалуй, не то слово. Изможденный. Мне нужно показать тебе кое-что там, наверху. Ты готов подняться?» Паха Сапа поворачивает голову к лестнице из 506 ступенек, спрашивая себя, сможет ли одолеть их даже без обычного утреннего груза в 50 или 60 фунтов. Он собирался работать весь пятничный вечер, приготовить и доставить динамит в схрон здесь, у горы. Правда, подходящего места он пока не нашел. Потом всю субботнюю ночь размещать заряды, готовясь к воскресному визиту Рузвельта. А теперь он даже не знает, сможет ли подняться по лестнице в такую жару. Борглум на мгновение прикасается к его спине. Паха-сапа редко потеет так, чтобы это замечали другие. Предмет старой и дурной шутки среди рабочих. Но сегодня у него вся спина мокрая. «Мы поедем на канатке». Паха-сапа кивает и идет за Борглумом к платформе канатной дороги под сараем с лебёдками. Сегодня подъемником управляет Эдвальд Хейс, который при виде Борглума прикасается к своей пыльной шапочке. Паха -сапа ненавидит подъемник, но молчит. Они с Борглумом втискиваются в узкое пространство вагонетки размером с уличный сортир, после чего Борглум дает знак Эдвальду «Поднимай». Паха -сапа знает, что его страх перед канатной дорогой глуп. Он целыми днями висит в люльке, болтающийся на стальном кабеле диаметром 1,8 дюйма, тогда как канатная дорога использует трос диаметром 7,8 дюйма, накинутый на громадные шкивы и тянущийся от лебедочного сарая на доан маунтинг до укосины над головой Рузвельта в 300 футах от нее и в 400 футах над уровнем долины. А вагонетка движется на тросе диаметром восьмых дюйма, приводимом в движение большим шкивом в лебедочном сарае. Но Паха Сапа, как и все остальные рабочие, после происшествия с канатной дорогой, знает, что хотя большой шкив должен крепиться на своей оси стальным фиксатором, и вступиться шкива и оси есть для этого фиксатора посадочные места, На самом деле шкив всегда крепится всего одним болтом, который пропускает через ступицу в гнездо посадки фиксатора на оси. Этот болт по меньшей мере один раз отвинтился, что привело к поломке вала лебёдки, и вагонетка полетела без остановки по всему тросу, выдрав с вершины горы всю укосину с ее основанием. Гудсон Борглум должен был сесть в этот вагончик, но опоздал на несколько минут, и потому Эдвальд отправил вместо него канистры с водой. Эти канистры, разорванные в клочья, разметало на площади в два Акропадоан Маунтинг. Приди Борглум вовремя, и после гибели скульптора проект Рашмар, скорее всего закрыли бы. Они поднимаются все выше и выше, но Борглум, кажется, ничуть не нервничает — Они направляются в пространство между тремя существующими головами к блоку ровного белого гранита, подготовленного для головы Тедди Рузвельта. Ни ветерка. Жара здесь еще сильнее, чем внизу. Белая порода по сторонам от них фокусирует и излучает тепло, накопленное за целый день невыносимого пекла. Температура в Рэпид-Сити бьет все рекорды. Пахасапа предполагает, что здесь, в эпицентре белого жара, температура должна быть не меньше 120 градусов по Фаренгейту. А он висел, двигался, раскачивался, бурил в этих условиях с 7 утра. Борглум машет Эдвальду, и вагонетка резко останавливается, тошнотворно раскачиваясь в воздухе. Оба пассажира держатся за кромку деревянной клетки, доходящую до уровня груди — И Борглум гладит направляющий тросик, потом протягивает руку и фиксирует аварийный тормоз, который был добавлен по распоряжению Джулиана Спотца, последнего бюрократа, назначенного ответственным за проект. На самом деле ответственный всегда только мистер Борглум. После очередного отказа тормозной системы канатной дороги, когда несколько человек попадали вниз. Они очень высоко выше Вашингтона, на уровне глаза Джефферсона, который смотрит на грубую массу породы, черновую заготовку волос Авраама Линкольна. Работы над головой Теодора Рузвельта еще не начинались, и та выглядит почти вертикальной стенкой ослепительно-белого гранита, ожидающей последних тщательно рассчитанных взрывов, а уже потом каменотесов. Вагонетка перестает раскачиваться. Оба пассажира прижались к северо-западной загородке клетки и смотрят на белый гранит. Сказать, что на голове Рузвельта вообще не велись никакие работы, значит солгать. За последний год, в особенности за время успешных четырех теплых месяцев, Борглум пробурил, а Паха-Сапа подорвал более 80 футов исходного серого выветренного непригодного гранита на южном торце шести пращуров. В течение этих взрывных и камнетёсных работ только Борглум был уверен, что под плохой скальной породой они найдут гранит, пригодный для камнетёсных работ. И в конечном счете они его нашли в достаточном, едва достаточном объеме, чтобы вытесать голову Рузвельта. Если они не наделают ошибок. Проблема состоит в том, что гранита у них осталось совсем немного, Большая его часть уже использована. Любому наблюдателю, расположившемуся на Дон Маунтинг или в долине под головами, представляется, что Рашмар — основательная прочная гора. Можно представить, как ты поднимаешься на нее по противоположному склону, поросшему лесом. Но эта основательность — иллюзия. И Паха Сапа знает это со времени своих амблицей ровно 60 лет назад. За северным торцом шести прощуров, за головами трех президентов, появляющихся теперь из гранита, и четвертой головы, подготовленной к камнетесным работам, лежит длинный глубокий каньон. Эта трещина в скале начинается чуть к северу от головы Линкольна и простирается на юго-запад от голов футов на 350. За тремя первыми головами уже появившимися из камня достаточно породы. За головой Тедди Рузвельта, расположенной позади трех других и вблизи невидимого вертикального каньона, остается только 30 футов породы, из которых и предстоит высечь портрет последнего президента. Ахасапа знает, что если углубиться в поисках хорошей породы еще на 10 футов после уже взорванных восьмидесяти, То от Рузвельта придется отказаться. Там просто не останется достаточного объема пригодной для работы породы. Борглум снимает белую шляпу, вытирает лоб красным платком, извлеченным из заднего кармана, и откашливается. Мы в пяти футах от носа билли. М да. Жар от белого гранита здесь полностью ощутим. Вызывает тошноту. Паха попытается пытается поморгать, чтобы исчезли черные точки, плывущие перед глазами. — Из-за президентского визита я назначил тебя на работу завтра и в воскресенье. — Да. — Кроме Рузвельта здесь будет много важных персон. Сенатор Норбек. Уж не знаю, как он смог столько продержаться, ведь у него рак челюсти. Конечно, губернатор Берри. Этот не упустит возможности покрутиться рядом с президентом, даже если президент-демократ и сторонник нового курса. И много других, включая Дона Робинсона и Мэри Эллис. Мэри Эллис — дочка Гудсона-Борглума. Паха покивает. кивает. Поэтому я хочу, чтобы показательный взрыв прошел глаже гладкого. Очень гладко. Пять зарядов. «Я думаю, вот здесь, под свежим гранитом, выбрать немного по направлению клинкольну, чтобы взрыв прозвучал эффектнее. Какого бурильщика тебе назначить на завтра? Мерла Питерсона? Громилу?» Паха Сапа трёт подбородок. Ощущения в его теле приглушены, потому что боль разливается повсюду. «Да, Пейн подойдёт». Он знает, что мне нужно для зарядов еще до того, как я ему объясню». Паха сапа и Джек Громила Пейн проработали вместе почти все дни этого жаркого лета как на главе Линкольна, так и на гранитном поле, подготавливаемом для Тедди Рузвельта. «Скажу Линкольну, чтобы он назначил тебе на завтра Громилу», — кивает Борглум. «Что еще тебе нужно?» «Я очень хочу, чтобы демонстрационный взрыв прошел гладко!» Паха Сапа заглядывает в глаза Борглуму. «Там столько ума и решимости, они всегда были там, что это чуть ли не пугает его, как и большинство тех, кто заглядывает в них». «Что ж, мистер Борглум, ведь это и в самом деле президент Соединенных Штатов!» Борглум хмурится – Его недовольство при этом напоминании столь ощутимо, что паха Сапу окатывает волной, сравнимой с волнами жары этого позднего августа. Черт возьми, Билли, я это прекрасно знаю. Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что президенты обычно приветствуют салютом из 21 одного залпа. Кажется, так по протоколу». Борглум хмыкает. И «Я не особенно перетружусь завтра, в особенности, если бурильщиками у меня будут Громила и Мерл», — продолжает Паха -Сапа. «Я смогу заложить двадцать один заряд, начиная от точки слева от Лацкана-Вашингтона, вплоть до того места, где будем когда-нибудь подрывать подбородок Линкольна. Заложу взрывы последовательно, так что все услышат, что их двадцать один». Борглум вроде бы задумывается на минуту. «Это должны быть очень небольшие заряды, Билли. Не хочу, чтобы у Франклина Делано Рузвельта порвались барабанные перепонки. Мне нравится новый курс». Паха -сапа знает, что при этих словах следует улыбнуться, но он слишком устал, и от ответа Борглума зависит слишком многое. «Небольшие заряды, сэр, кроме тех, что под ТР и под Линкольном, где нужно выбрать довольно много породы. Но звук будет не громче. И потом я вокруг зарядов размещу достаточно пустой породы, чтобы было побольше пыли и обрушения. Гражданским это нравится». Борглум задумывается еще на секунду. «Хорошо». Пусть будет салют из двадцати одного залпа. Хорошая идея. Только не подорви себя или громилу с Мерлом завтра, когда будешь начинять взрывчаткой шпуры. Это треклятая жара. Ну, в общем, постарайся. Борглум, прищурившись, смотрит туда, где солнце скрывается за головой Вашингтона. Я сказал людям Рузвельта, что президент должен быть здесь к полудню. «Если он не прибудет к полудню, я открою голову Джефферсона без него». «Почему, мистер Борглум?» Борглум поворачивается к паха Сапи с самым свирепым выражением на лице. «Из-за теней, конечно. После полудня черты трех президентов будут немного затенены. Рузвельт должен увидеть Джефферсона и остальных в лучшем виде». Я сказал его людям, проклятые бюрократы, что если президент не прибудет на церемонию к половине двенадцатого, то он может идти к черту. Паха только кивает. Он провел с Борглумом пять лет, и его не удивляет и не ужасает тот факт, что скульптор полагает, будто может помыкать президентом Соединенных Штатов. А еще он знает, что если нужно то Борглум будет ждать до темноты. В конечном счете Гудсону Борглуму требуется покровительство сильных мира сего. И чтобы заручиться таковым, он будет делать все, что полагается. Словно опровергая его мысль, Борглум чуть не рыча изрекает следующее заявление. «Билли, ну и эту твою идею о салюте из 20 залпов. Да?» ФДР-президент, и я с руками и ногами за новый курс, но пяти взрывов вполне хватит. Если они произойдут одновременно, то никто не заметит разницы. Хорошо, сэр, но громилу-то мне все равно можно оставить. Борглум согласно рычит и опирается на запертую дверь клетки, глядя чуть в сторону и вниз на белую площадку, которая станет Тедди Рузвельтом. Воздух по-прежнему ребит от жары. «Ну что, старик, ты там видишь голову Тедди Рузвельта?» «Вижу». «Знаешь, Билли, ты единственный на этом проекте, не считая меня. Кто может видеть полную голову, когда она еще и не начала появляться из камня? Даже моему сыну, Линкольну». Нужно сверяться с новыми вариантами моделей, чтобы понять, что мы будем делать, как будет выглядеть Тадор Рузвельт, когда мы его высечем из камня. Но ты, Билли, всегда видел фигуры заранее. Я знаю, что видел. В этом есть что-то сверхъестественное. Конечно, Паха Сапа может их видеть. Конечно, он всегда мог. Разве он не видел четвертую голову и три другие, и гигантские тела, как они поднимались из земли и горы, словно новорожденные гиганты, как они шестьдесят лет назад хватали все подряд и жевали, еще не успев сбросить свою околоплодную оболочку? И он уже не в первый раз понимает, что был одной из повивальных бабок при этом нечестивом рождении. По своему собственному счету, Паха-Сапа только за этот, еще не закончившийся год, лично ответственен за подрыв более чем 15 тысяч тонн породы старца шести пращуров. Его собственные грубые подсчеты говорят, что за пять проведенных здесь лет он удалил более 500 миллионов фунтов камня. Большую часть из 800 миллионов фунтов, которые в общей сложности подлежат удалению для завершения проекта, включая и те объемы, которые были отсечены еще до его прихода. И удаляя каждый фунт, каждую унцию, Пахаса почувствовал, будто врезается в живую плоть. Митакуе, оязин, и да прибудет вечно вся моя родня. Все до единого. Ирония этого локотского выражения, которое кладет конец спору, подводит итог всему сказанному ранее и намерениям, завершает аргументацию и любое дальнейшее обсуждение того или иного вопроса поражает его сильнее, чем всегда. Паха понимает, что предает всю свою родню. Всех до единого. Внезапно, ощущая приступ тошноты, он понимает и то, что не сможет выполнить свою миссию. Долгие месяцы, годы планировал он последний взрыв, тот, который снесет головы. Но все вдруг пошло прахом. У него нет ни сил, ни времени. Когда ему нужна сила, боги забирают ее у него. Борглум бормочет что-то о будущих взрывах на площадке ТР, а Паха Сапов взвешивает имеющиеся у него варианты. Он собирался работать всю ночь, приготовить и перевести 20 ящиков старого неустойчивого динамита, который он припас у себя в сарае в Кистоне. Потом перепрятать этот динамит где-то здесь, на площадке. Но где? Он прочесал Дуан-Маунтин и все другие места. Он не может разместить столько ящиков со взрывчаткой на горе и продержать их здесь два дня. Их наверняка обнаружат. Завтра 50 человек будут отбывать здесь неоплачиваемое сверхурочное время. Субботу. Вешать громадный флаг на лицо Джефферсона, бурить, заканчивать что-то в последнюю минуту работать вместе с паха сапой готовить демонстрационные взрывы к воскресению. нет ящики нужно перевести сюда сегодня в вечер пятницы и спрятать так чтобы они оставались незаметными до вечера субботы когда и если силы вернутся к нему паха сапа поднимет динамит на гору к головам и спрячет там, как планировал, снарядит детонаторами, подведет к ним провода, подключит к взрывным машинкам, чтобы произвести окончательный взрыв в воскресенье на глазах президента Соединенных Штатов, репортеров, перед кинокамерами. Но он не нашел места, где можно было бы спрятать ящики. Охраны как таковой тут на строительной площадке нет, но в нескольких домиках на Дон Маунтин живут люди, включая Борглума и его семью. Любой приезд машины посреди ночи или запуск оборудования немедленно заметят и начнут выяснять, что происходит. И потом, здесь просто нет места, где можно было бы спрятать 20 ящиков динамита. Паха Сапа рассматривал различные сараи, использовавшиеся как склады, включая и ту громадину, где находятся доставленные, но так никогда и не использовавшиеся двигатели с подводной лодки, которые теперь ржавеют там. Но это место слишком близко к дому, где живут Борглум и его сын. Борглум продолжает говорить безумолку. Паха Сапа пододвигается ближе к нему и потихоньку поднимает защелку, фиксирующую дверь клети, пытаясь прикрыть это движение своим телом. Теперь они оба опираются на эту дверь. Паха -сапа знает, насколько силён Гудсенборглум. Сила мощных рук и тела скульптора может сравниться разве что с силой его личности. Паха -сапа знает, что сейчас он слаб, и не сможет ни в борьбе, ни в кулачном бою победить этого Вазикуна, который всегда на чеку. Но тут ему нужно только распахнуть дверь левой рукой и броситься на Борглума, отправляя себя из скульптора в неожиданную пустоту, где только что была дверь и четвертая стенка клети. Паха -сапа напрягает мускулы. Он жалеет, что так и не сочинил своей «Песни смерти». Сильно хромает был прав, когда говорил, что только самоуверенные люди откладывают такое важное дело на потом. Он не мог громко пропеть ее сейчас, но мог бы пропеть ее молча, когда бросится на Борглума и клубок их тел, молотя руками и ногами, полетит вниз до самого усеянного серым камнем поля. «Станет ли Борглум брониться и драться?» — спрашивает себя Паха Сапа. «Закричу ли я против воли?» Он медлит. На высекание голов уйдет еще неизвестно, сколько времени. Пахасапа знает, что Борглум не предполагает когда-либо закончить мемориальный комплекс «Рашмор». Он думает, что будет работать здесь еще лет двадцать, двадцать пять, тридцать, всю оставшуюся жизнь. Но даже с дополнением антаблемента... Этот проект пока преследует неудачи. Из зала Славы в каньоне за памятником, по объему работ не уступающим созданию самих четырех голов, Паха -Сапа знает. Борглум считает, что работы в основном будут закончены еще до конца 1940-х. Сможет ли его сын Линкольн завершить проект? Паха -Сапа знает Линкольна и восхищается им. Тот не похож на отца во всем, кроме отваги и решимости. А потому эта задача ему вполне по плечу. Если служба парков не остановит проект по какой-либо непредвиденной причине. Если не кончатся федеральные деньги. Служба национальных парков США, федеральное агентство, в ведении которого находятся все национальные парки и другие исторические объекты но деньги продолжали поступать пусть и с перерывами даже в самые тяжелые годы депрессии текущее финансирование на 1936 и последующие годы вроде бы надежно надежнее чем когда-либо за всю историю проекта который временами дышал наладан а новый координатор Спотс. он один из тех людей которые доводят дела до конца и если фдр менее чем через два дня приедет не только на открытие головы Джефферсона, но и на траурные мероприятия в связи со смертью скульптора, отца этого великого проекта. Паха Сапа своим мысленным взором видит голову, увитый траурным крепом, а не одного Джефферсона, завернутого во флаг то президента все это может так тронуть, что он выделит еще больше денег, чтобы с опережением расписания завершить проект вместе с «Залом славы». И Линкольн Борглум будет осуществлять мечту своего отца в 1940-е. И... Зал славы. Понимая, насколько он сейчас близок к тому, чтобы вместе с Борглумом выпасть из без безо всякого толчка, Паха Сапа незаметно возвращает защелку на место. Борглум говорит ему: "Так что давай поднимемся и посмотрим". Скульптор вытягивает руку над своей шляпой, дергает цепочку, которая освобождает тормозной рычаг, потом дает отмашку Эдвальду внизу. Клет дергается. Несколько мгновений бешено раскачивается и выравнивается, продолжая подъем к еще не начатой голове ТР. Если бы паха Сапа не вернул защелку на место, то одного этого раскачивания хватило бы, чтобы выкинуть их двоих из клети. Они скользят в разогретом воздухе над обтесанным гранитом к вершине шести пращуров. Впервые Паха Сапа увидел Борглума сквозь клубящиеся облака пара и рассеивающийся дым взрыва, когда скульптор вышел из клети в девятом стволе, в миле ниже поверхности городка Леда. Скульптор искал взрывника, числящегося в списках шахты Хоумстейк под именем Билли Словака. Паха Сапа, конечно, уже несколько лет знал про Борглума. Этот человек хотел заполучить в свое распоряжение весь штат Джорджия за то, что в одиночку разрушил их памятник на Стоун Маунтин. Этот самоуверенный Сукин сын разъезжал на своем желтом родстере по автозаправкам Южной Дакоты, полагая, что его будут заправлять там бесплатно, потому что он тот самый Гудсенборглум, Борглум, фанатик, организовавший единственную на 30 миль команду, которая могла противостоять Холмстейкским парням и относившийся к бейсболу как к некой разновидности боя быков. Апахасапа знал, что в «Черных холмах» бейсбол всегда и был разновидностью боя быков. Но когда встал вопрос о том, что нужно стереть в порошок придурков из сволочного ГКО Гражданского корпуса по охране окружающей среды, он пошел на объединение своей команды с Хомстейкской «девяткой». В 1915 году к Борглуму обратилась организация «Объединенные дочери конфедерации», вынашивавшая проект установки шестиметрового бюста генерала Роберта Ли, одного из крупнейших военачальников южан во время гражданской войны, в штате Джорджия на горе высотой около 250 метров. Борглум принял предложение, сказав, однако, что такой бюст непропорционально мал и будет смотреться как почтовая марка на двери сарая. В конечном счете на основе предложений Борглума был разработан и реализован другой проект. Несколько военачальников были изображены на склоне горы в виде барельефа. Паха Сапа читал и слышал об этом человеке, который вырывал сердце и нутро из шести пращуров, надменно намереваясь высечь в граните горы священной для девяти индейских народов головы американских президентов. И Паха-Сапа ни минуты не сомневался. Этот Тиборглум понятия не имеет, что повсеместно индейцы и даже большинство белых, проживающих в Южной Дакоте, считают разрушение гор в Черных Холмах святотатством. Впрочем, зная он, его бы это не остановило. Именно этот человек и вышел из облака пара и дыма Его невысокая коренастая фигура была подсвечена сзади рабочими лампами. Тонкий лучик света с позаимствованной каски едва пробивался сквозь клубы пыли, дыма и пороха. Появившись, он закричал в бесконечную нору девятого ствола. «Словак! Есть тут били словак! Словак!» Сапо взял себе это имя для устройства на работу в шахту 30 годами ранее, когда вернулся в черные холмы после смерти Рейн с маленьким Робертом, без сомнений и сожаления оставив резервацию Пайн-Ридж. Ему были нужны деньги. Тогда открылась шахта Ужас Царя Небесного гиблое место которая до сих пор принадлежала человеку, назвавшему шахту в честь своей жены, которая и в самом деле была ужасом царя небесного. Рабочие условия на этой шахте были жуткими, в особенности для взрывников, которые не выживали там дольше трех месяцев. И владелец, немец Рокки Маунтин, Уильям Франклин, как говорили, был готов нанять даже краснокожего, если тот умел правильно устанавливать заряды. Паха -сапа не умел делать этого, но быстро научился под руководством некоего Таркулича Словака по прозвищу Большой Билл. Пожилого эмигранта, который говорил, что по приезде в Америку, когда 17-летним мальчишкой в 1870 году начал работать взрывником в кессонах Бруклинского моста под Истривер, знал три английских слова «беги, ложись и берегись». Паха Сапа продержался 34 месяца в качестве помощника Большого Билла Словака, и каким-то образом имя Билли Вялого Коня, шедшее в ведомости сразу же после имени старика, превратилось в Билли Словака. Потом Большой Бил погиб при обрушении ствола, случившемся не по его вине, и Билли Словак уволился». А вскоре, в 1903 году, шахта «Ужас Царя Небесного» закрылась в первый раз. Закрылась она не потому, что больше не было золота, а из-за неплатежеспособности, причиной которой были судебные иски семей погибших и покалеченных шахтеров. Но Паха Сапа оставил эту чертову дыру с воспоминаниями о нескончаемых рассказах Большого Билла о строительстве Бруклинского моста, с рабочей карточкой на имя Билли Словока и с рекомендациями, в которых было сказано, что он — умелый взрывник. Борглум и Паха Сапа стояли там, разговаривая в клубящихся пыли, дыме и паре. А Паха Сапа думал, «Почему же это, черт побери, владельцы Хоумстейка пустили тебя сюда, чтобы ты увел у них человека?» Но так или иначе они его пустили, и Борглум стоял там. Он решил, что этот Билли Словок сразу же поймет, кто перед ним и что он делает в холмах. И предлагал Паха Сапи работу в качестве помощника взрывника и плату на 4 доллара в месяц больше, чем 60-летний индеец зарабатывал на шахте Хоумстейк. И Пахос сообразил, что он сможет сделать с четырьмя каменными гигантами, которые появлялись в священных холмах, и сразу же согласился. Он согласился бы, даже если бы Борглум не предложил ему вообще никакой платы. И на этом они ударили по рукам. Рукопожатие сопровождалось не совсем таким же перетеканием видения, какое случилось у него с шальным конем но было гораздо ближе к нему, чем внезапное озарение, которое он испытывал при контакте со многими другими людьми. Жизнь и воспоминания Гудсона Борглума при этом рукопожатие и в самом деле стали перетекать в Пахасапу, Но Борглум каким-то образом вроде бы почувствовал, что происходит. Возможно, он и сам обладал подобными же способностями. И потому отнял руку прежде, чем вся его жизнь, прошлое, будущее. Все его тайны стали достоянием Паха-Сапы, как это произошло с шальным конем. В последующие месяцы, когда у Паха-Сапы было время открывать свои защитные шлюзы и обращаться к воспоминаниям Борглума, он понял, что, в отличие от шального коня, здесь воспоминания о будущем отсутствовали. Паха-Сапа порадовался бы, если бы они были. Если Борглум, который был всего на два года моложе Паха Саппы, переживет его, а это должно было случиться, если план Паха Саппы увенчается успехом, то Паха Саппы в воспоминаниях Борглума о будущем мог бы увидеть, как реализуется его замысел, так как он увидел смерть шального коня. Паха Саппы увидел бы собственную смерть. Но уловленные мысли и воспоминания Борглума предшествовали тому дню, когда они встретились и пожали друг другу руки в конце января 1931 года. И теперь, если у Паха Сапы было время и настроение, он просматривал жизнь скульптора, словно человек, перебирающий пепел на пожарище собственного дома. Даже осколки были сложными. Пахасапа, вероятно, единственный из работавших на Борглума, знал, что женщина, которую скульптор в своей опубликованной автобиографии называл матерью, на самом деле была старшей сестрой его матери. Паха Сапа довольно долго разгребал эти воспоминания, прежде чем разобрался в них. Официальные родители Борглума, Йенс Мюллер Хаугард Борглум и Ида Миккелсен Борглум эмигрировали в Америку из Дании. Но помимо этого они были еще и мормонами, которые отправились в путь вместе с другими датчанами, принявшими эту веру, чтобы жить и работать в новом Сионе, который мормоны строили у большого соленого озера в какой-то пустыне под названием Юта. Борглу и его жена Ида отправились на восток с караваном фургонов, хотя могли себе позволить только тележку. Через год после прибытия в Юту к ним из здания приехала младшая сестра Иды, восемнадцатилетняя Кристина. По обычаям мормонов, живших в те времена изолированно, Йенс сделал Кристину своей второй женой. Они переехали в Айдаху, где в 1867 году молодая Кристина родила своему мужу сына, Джона Гудсона Деламот Борглума. Потом, по возвращении в Юту, Кристина родила еще одного сына — Салона Ганибала де Ламот Борглума. Но Америку опутала сеть железных дорог, и одна из них прошла через Огден, город, в котором жили Борглумы. С изолированностью мормонов было покончено, на них обрушился народный гнев, вызванный обычаем многоженства. Конгресс, газеты и бесконечный поток все пребывающих не-мормонов выражали свой гнев по поводу варварской нехристианской практики. Янс взял своих жен и детей и поехал той же дорогой на восток. В Омахе, зная о всеобщем осуждении, которое их ожидает, настоящая мать Гудсона Борглума, Кристина, некоторое время еще пожила в доме в качестве экономки а потом уехала и стала жить с другой сестрой. Позднее она вышла замуж еще раз. Янс Борглум поступил в Миссурийский медицинский колледж, где изучал гомеопатию, изменил имя на доктор Джеймс Миллер Борглум и стал практикующим врачом во Фремонте, штат Небраска. Там и рос юный Гудсон, пребывая в некотором недоумении, поскольку официальная мать его и его брата салона на самом деле была их теткой. Все это казалось не слишком важным, но увлекло Паха Сапу, когда он в первые месяцы после их знакомства позволил себе разобраться в ранних воспоминаниях Борглума. Первый образ, поразивший Паха Сапу, был совсем недавний. В 1924 году 50-летний Борглум, уже провозгласивший себя всемирно известным скульптором, Сталкивает с вершины Стоун-Маунтин в Джорджии большие рабочие модели голов генерала стоунволла Джексона и генерала Роберта Ли, которые далеко внизу разбиваются о камни. Скульптор предложил одному из рабочих взять кувалду и размолотить громадные 20 на 24 фута модели семи фигур знаменитых конфедератов. Личности четырех из них так еще и не были определены. Которые предполагалось водрузить на Стоун-Маунтин и таким образом создать самую большую скульптуру в мире. Эти скоты из Джорджии не собирались финансировать его в достаточной мере. Они хотели призвать другого скульптора, а он решил для себя, что он, Джон Гудсон де Ламот Борглум, скорее будет проклят, чем позволит жадным деревенщинам с юга воспользоваться хоть самыми малыми плодами его труда. Ахасап изучал эти недавние воспоминания, словно вызывал к жизни яркий бурный сон. Он смотрел, как Борглум, закончив крушить, сжигать и уничтожать все. Рабочие модели, планы, макеты, бюсты, чертежи гигантских прожекторов и платформ все. С зайцем бежал в Северную Каролину. В штате Джорджия до сих пор не был аннулирован ордер на арест знаменитого скульптора. В конце концов, перебирая воспоминания и старые мысли Борглума, Паха -Сапа понял, что, несмотря на все различия, шальной конь и скульптор Гудсен Борглум очень похожи. Обоих честолюбие с детства гнало к достижению величия любым путем. Оба знали, что судьба избрала их для великих деяний и славы. Каждый из них посвятил жизнь утверждению своего «я», даже если для этого приходилось использовать других, а потом выбрасывать за ненужностью, и, когда требовалось, прибегал к лжи и оскорблениям. Борглум никогда не снимал человеческих скальпов и не скакал обнаженным под огнем противника, чем постоянно занимался шальной конь. Но Паха Сапа теперь видел, что скульптор зарабатывал славу на свой манер. И много раз. Еще он видел... Благодаря годам, проведенным в разговорах с Доном Робинсоном и тремя иезуитами в маленькой палаточной школе над Дедвудом почти 60 лет назад, что если по крови Гудсон Борглум был датчанином, то по отношению к жизни преимущественно классический грек. То есть Борглум верил в вагон, Гамервую идею, что все на Земле должно познаваться в сравнении, после чего классифицироваться по одной из трех категорий равное, меньшее и большее. Гудсон Борглум не желал удовлетворяться ничем, кроме большего. Во фрагментах и осколках этой памяти, искажённой личностными факторами, Паха Сапо видел Борглума дерзким 22-летним начинающим художником, который отправился в Европу и учился под руководством уехавшей из Америки художницы Элизабет Лизы Джейн Путном. Хотя она была на 18 лет старше Борглума и бесконечно более умудренной, он женился на ней, многое почерпнул у нее, а потом бросил и вернулся в Америку, чтобы создать собственную студию. Оказавшись в 1902 году в Нью-Йорке, он открыл студию и тут же подхватил брюшной тиф, после чего у него случился нервный срыв. «Брат Борглума — салон», Единственный брат, рожденный от его настоящей матери, которая теперь стала непризнанной и оставалась только в самых туманных воспоминаниях, был известным скульптором, и Борглум тоже решил стать скульптором, только лучшим и более знаменитым. Оставленная жена Борглума, Лиза, которой теперь было 52 года, бросилась в Америку, чтобы вытащить молодого мужа из болезни и хандры, но там узнала, что Борглум уже начал исцеляться, поскольку еще на пароходе по пути из Европы познакомился с молодой выпускницей колледжа Уэлсли, мисс Мэри Монтгомери. Только мисс Монтгомери. Очень молодая, очень страстная, чрезвычайно хорошо образованная и своевольная, но никогда настолько, чтобы противоречить Борглуму или его «я» и могла стать той миссис Борглум, которую так хорошо знали Паха Сапа и все другие рабочие на горе Рашмор. Доан Робинсон, у которого родилась идея высечь фигуры из доломитовых столбов в черных холмах, чтобы привлечь туристов, увидел в мужественном, агрессивном, самоуверенном Гудсоне Борглуме спасение его, Доана мечты о создании крупных скульптур в холмах. Но за прошедшие пять лет, по мере того, как новые осколки воспоминаний Борглума выныривали из-под пепла на поверхность, Паха Сапа понял, что проект «Рашмор», в особенности после неудачи на Стоун-Маунтин в Джорджии, постоянно увеличивавшийся в размерах и расхваливаемый скульптором, на самом деле был спасением самого Гудсона Борглума. В 1924 году, когда полиция штата Джорджия все еще искала Борглума, и вскоре после того, как витающий в империях Дуан Робинсон отправил ему письмо, и, вероятно, что еще важнее, когда вскоре после обращения Дуана Робинсона сенатор от Южной Дакоты Питер Норбек и конгрессмен Уильям, Уильям Уильямсон внесли законопроект, выделяющий на создание памятника 10 тысяч долларов. «Борглому было пятьдесят семь лет. В октябре двадцать седьмого года, когда на горе началось бурение, Борглому было шестьдесят. Паха Сапа слышал, что скульптор Борглум заявил, «Глава Вашингтона будет завершена в течение 12 месяцев и безо всякого динамита. Все работы будут выполняться бурением и долотами». Паха -сапа улыбнулся, услышав это думая о десятках и десятках тысяч тонн гранита, которые потребуется удалить, чтобы добраться до пригодной к обработке породы. Он раньше Борглума понял, что для реализации проекта 98% работ на горе Рашмар придется проводить с помощью динамита. Сотни обрывочных воспоминаний и мощных образов перетекли в Паха-Сапу в тот черный день глубоко в девятом стволе Холмстейкской шахты, прежде чем Борглум почувствовал, что это нечто большее, чем рукопожатие, и резко отдернул руку. Но, невзирая на временное неприятное ощущение, предложение о работе не отменил. Некоторые из этих воспоминаний, конечно, носят ярко выраженный сексуальный характер, некоторые — злоумышленные. Но Паха Сапа пытается избегать их точно так же, как давным-давно ему приходилось замыкать слух, чтобы не слышать похотливый бубнёж призрака Кастера, и это не всегда у него получалось. Пусть подобные видения он и получает благодаря священному дару, но Паха Сапа не любит вмешиваться в частную жизнь других людей. Борглому в этот августовский день, когда он поднимается на вершину горы вместе со своим взрывником, которого называют Билли Словоком, 69 лет всего на два года меньше, чем Паха Сапи, и пока из камня возникли, да и то лишь частично, только три из четырех громадных голов. Скульптор планирует высечь большую часть их торсов, а также руки. И у Борглума есть и другие амбициозные планы касательно этой горы — антамблемент, зал славы. Это тоже гигантские проекты. Но Паха -сапа знает, что Борглума не волнует ни его возраст, ни состояние здоровья, ни быстро текущее время. Паха -сапа знает, что Борглум собирается жить вечно. Они добираются до вершины и выходят из клети. Борглум направляется к тому месту, где рабочие целый день готовили конструкцию и арматуру подъемного устройства, на которых будет закреплен громадный американский флаг, закрывающий лицо Джефферсона. В нужный момент флаг должен будет подняться и уйти в сторону, а за ним появится голова. Скульптор говорит, но Паха-Сапа продолжает идти вдоль хребта, мимо подъемника и Джефферсона. Отсюда. Сверху. Он видит, чувствует, насколько узка перемычка породы между выемкой, образованной взрывами, вместившей три из четырех голов и невидимой стенкой каньона за хребтом. Когда? Если. Голова Тедди Рузвельта будет закончена, ширина перемычки между высеченной головой с одной стороны и вертикальной стеной каньона с другой — Будет настолько узка, что немногие отважатся стоять на ней. Пахасапа видит трещину в скале и лоскуток земли, где он вырыл себе яму видения 60 лет минус два дня тому назад. Он идет по хребту на северо-запад. Над сильно складчатыми буграми вдоль хребта, над тем местом, где возникают четыре головы, скопление всевозможных сооружений. Тут и балки, и лебедки, и сараи, и лестницы, опутавшие скалистые бугры, и деревянные платформы, и укосины, удерживающие как канатную дорогу, так и другие подъемники, и вертикальная мачта, и горизонтальная стрела копировального станка, с помощью которого формы моделей из расположенной внизу студии Борглума переносятся в масштабе на камень горы. «Есть тут и еще одно сооружение, достаточно большого размера, чтобы несколько человек могли спрятаться там во время грозы или града. Сортиры и различные складские сараи, включая один, построенный в стороне от других, для хранения динамита». Пахасапа, конечно, думал, не перетаскать ли ему свои 20 ящиков динамита сюда. Но вероятность того, что они будут обнаружены даже за день до того, как он разместит заряды под головами, слишком велика. Альфред Берг, Меченый Дентон и другие взрывники все время шастают туда-сюда. На хребте в отдалении стоит небольшой сарай с стальной платформой для лебедки. Это сооружение гораздо меньше, чем те, что возведены выше — и размещено с другой стороны хребта, над вертикальной стеной узкого тупика каньона, расположенного за видимым торцом того, что в Азичу упорно называют горой Рашмор. Пахаса поступает на платформу. Двухсотфутовая пропасть под ногами кажется более крутой и опасной, чем на южном торце, где рождаются четыре головы. Каньон внизу, заваленный массивными камнями, так узок, что даже смотреть туда страшновато. Вечерние тени почти целиком заполнили тесное пространство, но Паха-Сапа всё же видит то, ради чего он пришел. На противоположной стене гранитного ущелья, далеко внизу, есть единственный квадратик. Нет, треугольник черноты, пять футов в высоту и шесть в ширину. Он уже почти потерялся в сумерках. Паха Сапа знает, что это такое, потому что сам помогал его взрывать прошлой осенью двадцатифутовый пробный ствол для будущего зала славы Борглума. Он чувствует, что скульптор остановился у него за спиной. — Черт возьми, Билли, что ты тут шляешься? — Думаю о зале славы, босс. — С какой стати? Мы начнем работы на нем не раньше следующего года, а, может, и еще год спустя». «Да, но я пытаюсь вспомнить все, что вы о нем говорили, мистер Борглум. Как глубоко он уйдет? Что в нем будет?» Борглум, прищурившись, смотрит на него. Скульптор стоит прямо против заходящего солнца, но щурится большей частью от подозрения. «Черт возьми, старик!» «Ты что, уже впадаешь в слабоумие?» Паха Сапа пожимает плечами. Его взгляд снова устремляется на маленький черный прямоугольник двух сотнях футов внизу. Но Борглум не в силах сдержаться и произносит речь. «После голов Билли зал славы станет величайшим памятником Америки». Тут пройдет громадная лестница, широкая, величественная, высеченная в белом граните. Она будет вести из долины наверх в каньон. На ней мы оборудуем площадки для обозрения со скамейками, чтобы люди могли присесть и отдохнуть, осмотреть различные статуи и мемориальные доски. Там будут статуи знаменитых американцев, включая и некоторых из твоих индейцев. Сидящий бык... Красное облако — это девица, ну как ее, что была с Льюисом и Кларком. Они будут стоять по обе стороны лестницы до каньона и внутри его. Речь идет о представительнице племени Шошонов по имени Сакаджави. Экспедиция Льюиса и Кларка была первой трансконтинентальной экспедицией, предпринятой по инициативе правительства. Возглавляли ее капитан Мэри Уэзер Льюис и второй лейтенант Уильям Кларк. Цель экспедиции состоял в том, чтобы оценить недавно приобретенные Америкой у Франции территории на Западе. Во время зимовки неподалеку от нынешнего Уошберна, в Северной Дакоте, экспедиция приняла в свой состав франко-канадского траппера, чья жена Сакаджави, родом из индейского племени Шошонов, стала перевозчицей и проводником экспедиции. По ночам будет включаться подсветка, высший класс. А потом, когда люди решат, что великолепнее уже и быть ничего не может, они входят в зал славы. Там, внизу, где ты с Мерлом и другие открыли для меня предварительный ствол. Вход в зал явит собой единую стену полированного камня высотой сорок футов. Она будет выложена мозаикой из золота и лазурита. А над мозаикой — символ Соединенных Штатов Америки. А может, это и символ твоего народа. на изображение американского орла с размахом крыльев 39 футов. Потом сама дверь высотой 20 футов и шириной 14, сделанная из хрусталя Билли, прозрачного, но прочного, как камень. Двери эти будут открываться в высокий зал шириной 80 футов и длиной 100 160 футов стенного пространства, украшенного великолепными панелями и с нишами глубиной 30 футов. Тут будет постоянное отраженное освещение. Прекрасно днем и ночью. А в нишах встроены подсвеченные стенды из бронзы и стекла, на которых мы поместим сведения обо всех славных деяниях Соединенных Штатов. Да что там! западного мира, самой цивилизации, Великая Хартия вольностей, Декларация Независимости, Конституция Соединенных Штатов, Геттисбергское обращение Линкольна. Все-все. И не только политические штуки, но все документы, которые свидетельствуют о величии нашей цивилизации сегодня и будут свидетельствовать нашим потомкам тысячу, десять тысяч, сто тысяч, Пятьсот тысяч лет спустя. Достижения науки, искусства, литературы, изобретательства, медицины — Я знаю, ты думаешь, бумажные документы такого рода превратятся в прах через тысячу лет, не говоря уже о сотни тысяч. Вот почему все эти документы, декларацию, Конституцию, все-все напечатают на алюминиевых листах, которые будут скручены и помещены в стальные тубы, которым не страшна сама вечность, черт побери. Мы загерметизируем эти стенды. Черт, не знаю когда, году в сорок восьмом. Может быть, или в 58-м, или в 65-м, мне все равно. Но я буду присутствовать при этом, можешь мне поверить. А после герметизации эти стенды могут быть открыты только специальным постановлением Конгресса, если только Конгресс сохранится до того времени, в чем я сильно сомневаюсь. А по стене над этими стендами протянется барельеф в бронзе, отделанный золотом. Он покажет все события в истории человечества, которые открыли, заняли, застроили и довели до совершенства Западный мир. Нас, наши Соединенные Штаты Америки. А за этим первым главным залом будут широкие ярко освещенные туннели, ведущие в другие помещения и хранилища. В каждом своя стенная роспись, посвященная какому-либо отдельному событию нашей эпохи, свидетельству нашей славы. Может, даже помещение для женщин, которые совершили что-то выдающееся, пусть даже и такие зануды, как Сьюзан Энтони. Эти треклятые феминистки все еще требуют, чтобы я высек ее в граните рядом с Вашингтоном, Джефферсоном, Тедди Рузвельтом и Авраамом Линкольном». «Я им говорю правду, Билли, что у нас тут не осталось подходящей породы, и делу конец. Но там, в зале славы, на многие поколения, на века». Сьюзен Энтони, известная представительница движения за права женщин. Борглум замолкает, и Паха Сапа не может понять, то ли скульптор осознал, что его речь затянулась, то ли просто должен перевести дыхание. Он подозревает, что скорее последнее. Но на самом деле ему все равно. Он хотел, чтобы скульптор поболтал еще несколько минут, а он мог бы тем временем получше рассмотреть погруженный в тень каньон и понять, нет ли там решения его проблемы. Пробный ствол для будущего зала славы. Высотой всего 5, шириной 6 и глубиной 20 футов. Но этого пространства достаточно, чтобы сегодня ночью разместить там 20 ящиков нестабильного динамита. А потом, в субботнюю ночь и ранним воскресным утром, с помощью единственного оператора, туповатого, уволенного с проекта Рашмар-рабочего по имени Юн Мерсер, который уже предупрежден, что он понадобится для специальных ночных работ по требованию мистера Борглума, Паха Сапа поднимет эти двадцать ящиков сюда, на вершину, откуда рукой подать до того места, где была его яма видения. После чего Мюн встанет за лебедки по другую сторону, и Паха Сапа спустится на тросе, раскачиваясь внеземной гравитацией, к которой он так привык, что она снится ему по ночам. Носки его ботинок лишь через каждые двадцать или около того футов будут отталкиваться от голов. Он разместит свои двадцать ящиков с динамитом в заранее подготовленных местах и установит детонаторы, протянет провода, чтобы навсегда снести со скалы три существующие головы, и заготовку для четвертой. Как только что сказал мистер Борглум, здесь больше нет гранита, пригодного для камнетесных работ. И делаю конец. Он поворачивается и смотрит на скульптора. Тот свирепо щурится. Это невероятное и чудное видение, мистер Борглум. Воистину чудное видение».